ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ РУБИЩИЙ УДАР Шалти, сбитая с толку из-за невозможной сцены, закричала. Коленок прошёл через её плечо, разрезал грудину и замер возле её недвижимого сердца. Она нетвёрдыми шагами отступила. Алые доспехи теперь окрасились в более глубокий оттенок красного. Шалти была потрясена. Айнс держал в руке меч. Острую большую катану, окутанную молниями. Она разрезала её доспехи, как бумагу. Даже среди предметов божественного класса лишь малая горстка была способна так легко разрезать доспехи Шалти, которые были легендарного класса. Значит, та катана входит в эту горстку. Верно. Оружие, которое держал Айнс, было одним из... Шалти кашляя кровью назвала имя оружие. Такеми Кадзути МК8. Коленокс снова понёсся на Шалти, заставляя её отступить ещё дальше. И отступила она далеко, за пределы досягаемости катаны. Было ясно, как сильно она её боится. Никто бы её не винил, в особенности стражи этажей Великого склепа Назарика, потому что появилось оружие которым обладал воин такими кадзути, один из высших существ. Как я уже говорил, Шалти, Айнс о Гуун не может проиграть. Айнс сделал шаг вперед. Шалти отступила на два. Осознаю же это, Шалти. Ты сражаешься с Айнзом о Алгууном, объединенный мощью 41 высшего существа. У тебя не было шанса на победу с самого начала. Ход сражения уже не был таким, как прежде. Раздался низкий голос, принадлежащий человеку, испускающему непреодолимое давление. «Шалтиблад Фоллен, запомни силу того, кого вы все почитаете как верховного правителя великого склепа Назарика, лидера высших существ». Это был сигнал, что сейчас он перейдет в нападение. Айнс шагнул вперед, поднимая руки высоко вверх, и замахиваясь катаной. Он говорил спокойно, с абсолютной убежденностью и нерушимой уверенностью. Но это было словно хождением по льду. Малейшая ошибка, и он упадет в бездонное озеро. Сейчас Айнс приближался к сердцу врага. И у Шелти у него закончились очки магии. В очках здоровья у нее было преимущество. Однако Айнс который благодаря идеальному воину сейчас был 100-уровневым воином, превосходил Шалти, которая не была чисто воинского класса. Даже в экипировке у Айнза было преимущество. Шалти сделала шаг назад и в то же время приготовилась наступать. Она собиралась атаковать во время бреши в защите, когда клинок окажется опущен. На самом деле такими Кадзуте МК-8 считалось большим оружием, и как и шприцевое копье, с ним было невозможно выполнять ловкие движения. Обернутая молниями, катана разрезала воздух и остановилась как раз у груди шалти, которая готовилась кинуться вперед. Затем последовал скоростной выпад. Каким бы сильным он ни был, тяжело остановить на полпути взмах, сделанный с полной силой тем более, если оружие больших размеров. Но он сумел это сделать, поскольку не использовал полную силу. Другими словами, он с самого начала предполагал, что не попадёт, целенаправленно создавая слабое место, планируя атаку, думая на несколько шагов вперёд. Очевидная тактика для воина. Айнс всего лишь осуществил это на практике. Однако он бы никогда об этом не подумал, если бы не боевой опыт, полученный в Рантеле. Он бы просто бесцельно махал мечом и встретил бы контратаку Шалти. В таком случае он, хоть и стал воином сотого уровня, не смог бы использовать полную силу и зря потратил бы сокровища. Это всё равно, что водить машину. Если есть водительские права и знаешь, как водить, когда сталкиваешься с трудной ситуацией на дороге, Разница между новичком и опытным водителем становится очевидной. Вот что такое опыт. Величайшее оружие Айнза в битве против Шалти. «Уклониться будет трудно», – спокойно рассудила Шалти, глядя на невероятно быстрый выпад в её сторону. Однако выпад – рискованная техника. Если она воспользуется её слабостью, то это даст отличную возможность, раз так – «У меня нет выбора». С решимостью пожертвовать рукой, Шалти поставила левую руку на траекторию выпада. Через мгновение Катана в неё вонзилась. Шалти чуть двинула левой рукой и отвела силу удара в сторону. Катана пронзила ладонь, а не грудь. Но не потеряла импульс и разрезала плоти кость, разрывая левую руку. А молния поразила тело Шалти изнутри. От такого даже у нежити прошли мурашки по коже. Однако уголки губ Шалти дёрнулись вверх. Это была улыбка. Не то выражение лица, которое должен принимать получивший такие повреждения. Но это не было блеф. Шалти стремилась именно к такому результату. Она изогнула левую руку, в которой всё ещё была катана. Она напрягла мускулы и захватила клинок остановив его движение. Обычное дело, когда выпад промахивается по цели из-за того, что клинок застрял в мускулах. Вот почему его трудно использовать. Другими словами, у него есть слабость. Поскольку Шалки это знала, она отказалась от левой руки, чтобы создать такую возможность. Невероятная техника, когда нужно с точностью предугадать время, Между тем, как клинок входит в руку и прорубает плоть. Это меньше секунды. Шанс! Поскольку меч застрял, Айнс не мог уклониться от шприцевого копья. Шалти, собираясь ударить копьём со скоростью света, увидела удивительную сцену. Айнс отбросил катану божественного класса. Одну из сильнейших в своём классе. И достал одну из многих деревянных палочек, прицепленных к поясу. А, как глупо! Вы хотите чем-то таким защититься от моего шприцевого копья? И даже отбросили оружие. Вы приняли неверное решение! Не держаться такими Кадзути МК-8 было разумно, но без нее просто невозможно победить. Усмехнувшись, Шелти, собираясь нанести столько урона, сколько получила ее левая рука, Со всей силы сделала выпад копьем и... С металлическим лязгом её отбросила. А... Шалти была ошеломлена. У Айнза в руках уже не было деревянной палочки. Он держал два кадати, коротких меча, сверкающие блеском солнца и спокойным светом луны. От рук Айнза повеяло дымом, будто оружие возмущалось, что его держит нежить. «Так и где же твой шанс, Шалти?» «А... что? Как?» В левой руке Шалти уже не чувствовала веса катаны. Как только Айнс достал новое оружие, это исчезло, словно одновременно они не могли существовать. Шалти смутно понимала. Катана вернулась в то место, где изначально была. «Даже если держать по мечу в руке. Если не знаешь уловок, лучше использовать один меч. Так ведь?» Будто вспоминая что-то, слова Айнза, похоже, предназначались особе, которой тут не было. Может быть и так. Но что насчёт текущего меня? Не давая возможности задуматься над этими словами, Кадати, мелькнув лунным светом, понёсся на шалте. Казалось, что он целился в шею. Но он умело изменил траекторию и нацелился в плечо. Она едва сумела отразить удар копьём и открылась. Стремясь именно к этому, Айнс шагнул вперёд. Чем больше оружия, тем слабее оно при близком расстоянии. Полностью это понимали лишь ветераны. Солнечная кадатя у него в другой руке пробила защиту шприцевого копья и слегка впилась в тело шалти. Изо рта вырвался крик боли. Боль от самого меча была ничем. Однако боль от святого атрибута меча просочилась в тело, словно токсин. Она не могла это выдержать. Айнс двинул меч в сторону, чтобы попытаться увеличить рану. «Убирайся!» Поскольку на такой дистанции она не могла свободно махать копьём, Шалти ударила ногой. Хотя Айнс защитился Сакадати, тот не полностью поглотил силу удара. И его отбросила назад. Шалти увидела, как Айнс бросает Кадати и берет маленькую деревянную палочку. И как только палочка раскалывается, его рука покрывается ужасающей огромной рукавицей. Достаточно большой, чтобы касаться земли, когда он стоит. Айнс шагнул вперед, и эта рукавица разрезала воздух, словно издавая крик. Хотя она инстинктивно защитилась копьем... Страшный импульс прошёл через оружие и ударил Шалти. А! Удар от гигантского кулака заставил Шалти издать неловкий звук и послал её в полёт. Урон от ударной волны был несущественным, и сама физическая атака была блокирована шприцевым копьём. Однако из-за того, что её отбросило, ударная волна пробила магическую защиту экипировки Шалти. Хотя с помощью магического предмета она быстро восстановила равновесие, её лицо окрасилось в красный от гнева. «Ты... как ты посмел заставить меня издать такой постыдный звук? Перед тем, как я порву тебя в клочья, ты издашь такой же... такой же?» Как только она посмотрела в его сторону, то увидела яркий свет. И её пыл тут же поубавился. Айнс держал в руках лук покрытый светом солнца. Само собой разумеется, сверкающий наконечник стрелы был направлен на шалти. Невозможно. Это ложь. Хоуи? История, пришедшая из далёкой земли под названием Китай. Оружие, которому было дано имя героя, который, говорят, сбил солнце. Основное оружие создателя шалти. Почти у всех стражей были средства защиты от дальнобойных атак. Потому стрел не следовало бояться. Однако эта стрела наносила не физический ущерб, а элементный. Другими словами, она считалась магией, и её нельзя было заблокировать. Чёрт, очков магии не осталось. Без них я не смогу защититься. Даже навыка бы хватило. Если бы знала, то сохранила бы немного. Нет, это не так. То, что у неё не осталось очков магии и навыков, было результатом предыдущей битвы. Другими словами, всё это спланировал человек по имени Айнс О'Алгоун. Глаза Шалти покраснели. Она испустила сердитый крик. Это был вид того, кто понял, что будет дальше. Барахтанье того, кто не желает признавать поражение. «Облюдок!» Оружие господина Пирорантина! Всё было частью твоего плана. Как ты подготовил это оружие? Где его спрятал? Это навык, который активируется ломанием деревянной палки? Что это за трюк? Словно его поддерживал сам мир. Волшебник не показывает свои трюки. Как это может быть волшебным трюком? Не ставь оружие господина Пирорантина вровень с чем-то таким! «Верно, ты права. Возможно, это грубо по отношению к нему. Что ж, это расходный предмет. Ты ещё не поняла, что всё было в пределах моего плана?» Полностью зарядившись, в сторону Шелти полетела сфера света. Хоть она знала, что это бесполезно, она поставила копью диагонально, чтобы защититься. И свет взорвался. Священный свет объял всё её тело но она рассудила, что опасно отступать. Если всё так продолжится, она не сможет ничего сделать в ответ. Даже если у белых доспехов защита огромна, шприцевое копье всё равно сможет навредить Айнзу. Потому она отказалась от защиты и атаковала, положившись на эффект поглощения жизни копья. Из горла Шалти вырвался боевой крик. Она наполнилась враждой. В ответ пришел леденящий кровь голос. Шансы на победу 7 к 3. Где-то так. Надеюсь, не нужно говорить, у какой страны 7. Айнс медленно поднял чудовищный топор, выкованный из красного кристалла. От него исходил фиолетовый блеск. И одного давления было достаточно, чтобы было трудно приблизиться. Но, несмотря на это, Шалти ринулась вперед. Единственное, что ей оставалось, двигаться вперед. Хорошая решимость! Настал заключительный этап битвы Шалтия!